Интерлюдия, 38. Великобритания, БМА, Малый библиотечный кабинет номер 6. Куэст Джингуджи, Риана Тёрнер. Молодую женщину, склонившуюся над сверхтолстой антологией мифов, Риана сразу отметила. Во-первых, волосы её, в отличие от Тёрнер, прямые, были рыжие. «Фу, краска!» — присмотрелась ведьмочка. А во-вторых, на плечах не было своей обычной для преподавателей мантии. Нет, конечно, мантии носили далеко не все, но во время занятий и при посещении присутственных мест, вроде библиотеки, их обычно одевали. Хотя бы потому, что отапливалось книгохранилище заметно слабее, чем остальные помещения. А летом еще и охлаждалась. Бумага любит режим, и не только бумага. Кроме того, многожды воспетый и столько же раз высмеянный балахон робо-мага неплохо заменял куда позднее придуманный белый халат ученого во время лабораторных работ. Магия магией, а продырявить любимые шмотки кислотой, например, или прорезать скальпелем, не говоря уже о банальном, меле, краске, крови, довольно просто, так что лучше уж балахон. Женщину Тернер, разумеется, сразу же выкинула из головы. Ну читает и читает, пустили, значит, можно. Впрочем, по древней привилегии любой из учеников, закончивших БМА, мог вернуться в Альма-Матер и даже пожить в общежитии студентов, как в гостинице. Несколько дней бесплатно, а потом за деньги. Несмотря на то, что словосочетание ⁇ Студенческое братство ⁇ уже давно потеряло актуальность, некоторые, введенные века назад, правила все еще продолжали выполняться натурально, не оставаясь мертвой типографской краской на студенческих контрактах. В числе «живых» оставалось право на использование библиотечного ресурса Академии бывшими студентами. Далеко не пустой звук для тех магов, которые собственными источниками информации о магических манипуляциях не обладали. Достаточно сказать, что многие семьи, из тех, что в теме, разумеется, отправляли даже фактически бестоланных людей, имеющих самые крохи маны, учиться в БМА. Риана, битый час, пытающаяся продраться через дебри очередного философско-магического понятия «чтоб вы все сдохли пустозвоны от колдовства», с легким раздражением подняла глаза. Впрочем, раздражение тут же было вытеснено любопытством. Не каждый же день видишь Куэс Джингуджи притащившую стопку кратких хроник выше собственной головы. «Э, -э Куэс?» «Привет!» Джингу Джихиме скептично оглядела неустойчивую конструкцию из томов альбомов формата А4 и толщиной в девичьи запястья, и мастерским жестом выхватила самый нижний. «И я не помешаю?» «Нет, стол большой!» — хмыкнула Тернер и, не удержавшись, полюбопытствовала. И это еще мой кружок называют книжными задротами. Ты реально собралась все это читать? Нет, но нужно найти кое-что. Кое-что среди всего в хрониках найти довольно сложно. Рыжая ведьма знала, о чем говорила. Кому как нереально приходилось раз за разом давиться книжной пылью, выискивая скупые описания событий и итога этих событий. Очень помогает не вляпаться с очередным экспериментом с непроверенным ритуалом, знаете ли. Не курицам же из кружка сжигателей запрещенных гримуаров это доверять. В оцифрованной части архива я уже искала. Насящая полумесяц быстро-быстро листала предметный указатель, сам по себе занимавший 30 листов на том. М да. Скептически наблюдая, как подруга проводит пальцем по нужной странице, с определителями и номерами страниц, Риана позволила себе недоверчивую гримаску. «Ты так долго искать будешь. Не хочешь попросить Алекса?» Его с архивами и каталогами специально обучали работать, как-никак одно из профильных занятий рода. Рыжая знала, что говорила. Ей эти весьма специфические навыки преподал отец. Она бы и сама с радостью помогла принцессе. Джингуджи отлично умела отдавать долги. Но оторваться от своего поиска выше её сил определённо. «Нет, спасибо. Я лучше дольше, но сама». Со странным выражением лица отказалась Коэс. «Не дольше, а очень долго и с неясным результатом», — поправила Тёрнер. «И между вами что, чёрная кошка пробежала? Раньше ты его без зазрения совести эксплуатировала, то есть просила о дружеской помощи. Как и он тебя...» «Малькольм сильно изменился в последнее время», — отведя взгляд от раскрытого альбома, призналась Куэс. «Еще он откуда-то узнал о подтверждении моей помолвки». «Что-то я не верю, что наш Малфой на тебя обиделся. Он же весь из себя такой благородный и честный, горячий шотландский рыцарь. И потом, дружба с будущей главой клана Джингуджи?» — намекнула также отложившая книгу девушка. Признаться, заполучив в руки заветный том в качестве рождественского подарка, Ри в буквальном смысле забила на все, кроме учебы. Да и последние месяцы перед операцией, пока она и Макс готовили технику, оборудование и заклинания, так что каникулы для нее совсем уж прошли как в тумане. Научиться читать и понимать прочитанное в довольно архаичном тексте получилось не сразу. Ух, как она тогда была воодушевлена! Буквально горела рвением и чуть ли не летала над полом от ощущения собственной удачливости и деловой хватки. Вот-вот еще и магическая сила покорится, и будет полный комплект. При таком стечении обстоятельств сын шотландского барона был не то чтобы забыт и заброшен, но отодвинут, место этак на десятое по важности. Подняв свою личную силу, как невеста и как деловой маг, Тернер могла рассчитывать на любого родовитого отпрыска, мужеского пола и подходящего возраста. Не обязательно англичанина, кстати. Да, Малькольмы по-прежнему выигрывали у большинства по своим резко возросшим доходам. Однако в чем в чем, а в способности найти заработок ведьмочка не сомневалась. Был бы нужный уровень в обществе, и большинство дверей откроются. Но это не значит, что от уже окученной грядки она просто так бы отказалась. Малфой? Знаешь, в этом прозвище становится как-то слишком мало юмора. Было видно, что носящая полумесяц искренне переживает за друга. Еще в начале семестра он был самим собой, а потом, как сломалось что-то. Потом стал меньше общаться, отдаляться, и я не стала его донимать, естественно. А потом... Нужно было попасть на новогодний уикенд, и он выкатил встречные условия. Что? Неужели такое непристойное? Тернер смутно припомнил разговор и свой отказ от поездки на тусовку. Уикенд был пафосной вечеринкой мажоров, соваться без собственного солидного источника дохода, вроде принадлежащего бизнеса или компании, было все равно, что выставить себя клоуном. При этом правилами оговаривалось, что приглашаются только свои, а уж те, каждый, могут привезти по одному гостю. Нет, полезные знакомства — это очень важно, но не в таком ключе. Сначала прокачка, а уж потом сами позовут. А вот принцесса вовремя подсуетилась. Мамочка Джингуджи, помнится, так ни на один уикенд и не была приглашена. «Да нет, совсем нет». Просто провести с Алексом и его компанией два дня на яхте в Средиземноморье. «О, Мальколь, мы себе уже яхту купили?» Слегка удивилась Ри. «Нет, сняли на прокат вместе с экипажем. На Мальту ходили», — отмахнулась Джингуджи. «Так мало того, что этот белобрысый сноп меня всем там представлял как свою спутницу, а не как делового партнера. Потом оказалось, мы не обговорили этот момент, заключая соглашение». И он счел себя свободным выбрать для меня роль. Так я еще и чуть не побила половину общества во время круиза. Ксо! Такая маленькая яхта!» — покивала головой Тернер, думая о своем. Малькольм-младший, видимо, творчески переработал совет самой, носящий полумесяц, решив, что все средства хороши. Подстава на вечере была, конечно, не катастрофичной. Но хорошим таким напоминанием для полуяпонки «Знай свое место». Довольно умно для Малькольмов обозначить таким образом первого союзника в лице заморской корпорации и довольно глупо провести презентацию так, чтобы Куэс оскорбилась. «Нормальное. Корабль такой небольшой, две палубы, салон, даже танцпол вместили. Дело в самом обществе». «Мне даже показалось, что Александр его специально таким собрал, чтобы мне досадить», — прикусила идеальный нокоть химии двенадцатого клана. «Там даже был этот мелкий дрищ, который, помнишь, год назад ко мне подкатывал в столовой у всех на виду, типа неотразимый мачо. Так они все там примерно на одной ноте тянут, и все готовы задницу шотландскому барону и его сыну лизать. Настоящая свита или свора». «Знаешь, как они на меня там все смотрели?» «Омерзительно». В итоге, мало того, что я двое суток провела в каюте, так еще и не смогла в Японию успеть попасть. «Малькольм, ты идиот», — мысленно припечатала друга Риана. Мало того, что умудрился по-настоящему оттолкнуть свою единственную подругу и денежный мешок в лице партнера корпорации, так еще и зачем-то организовал встречу тет-отет Со своей зазнобой в единственном месте, где вообще никаких поползновений делать нельзя. Доведенный маг первого класса способен разнести корабль на куски. Ага, а тех, кто останется на плаву, через полчасика приплывет проверить на съедобность обитатель дна под ними. Пусть Средиземное море и мелкое, не стоит проверять, кто может приплыть на наживку в виде объемного мановыброса. Короля играет с Витом вслух процитировала Тернер. А свита всегда набегает на запах халявных денег. Жаль, что Малфой пошел по кривой дорожке. Но тут ничего не сделать, сам выбрал свой путь. Похоже, придется все-таки вычеркнуть Малькольмов из планов. Где толпа прихлебателей, там и толпа проституток. Или все-таки нет? Может, отец вправит нашему баронету мозги? Да и я тоже хороша, заклинилась на одном перестала контролировать обстановку. Джин Гуджи внезапно, кривовато улыбнулась, явно сдерживая смех. Вот теперь я поняла, что он имел в виду. Он — это Алекс? Нет-нет, я про Ютика. Признаться, я не думала, что это был аргумент в пользу конфигурации семьи, фыркнула принцесса. Ничего не... начала Тернер и осеклась, поймав взгляд соседки по помещению. Женщина, откинувшись на очередном антикварном шедевре, что-то быстро заносила в блокнот. Судя по движениям, даже не записывала, а зарисовывала. Шестой малый библиотечный кабинет, как и остальные, был оборудован стационарным пологом звукоподавления, так что слышать она ничего не могла, разве что по губам прочла. Ри жестом деактивировала заклинание вокруг своего стола И, дождавшись, когда незнакомка сделает такой же жест, максимально вежливо спросила. «Вы что-то от нас хотели, мисс?» «Извините, что потревожила девушка, но вы видели бы себя со стороны. Я просто не смогла удержаться. Такой образ!» Фальшивая рыжая взмахнула спешно захлопнутым блокнотом. «Видите ли, я по второму образованию художник и дизайнер. О, у вас хроники!» И философия всего о Нилла? Какой, однако, выбор! Может, в компенсацию беспокойства я смогу вам помочь? Спрашивайте, не стесняйтесь. Когда я училась в этих стенах, от истории и магии меня было не оторвать? Та да, еще сказка на ночь. Хи-хи! Но я до сих пор многое помню. Собственно, я сюда освежить память и приехала. Простите, мою невежливость, сначала надо было представиться. Лора, стоило мне оставить тебя на два часа одну! и ты уже нашла мою студентку и пытаешься проклевать ей мозги. Моих тебе, значит, все-таки не хватило? Пожалей хотя бы совершенно непричастную к нашей компании Рианну, она не заслужила быть затараторенной тобой насмерть». С порога кабинета на женщину и девушек смотрел Майкл О'Райли, профессор кафедры магии пространства Британской магической академии и научный руководитель Малькольма и Джингуджи. Риана вздохнула и приготовилась сворачивать манатки и сдавать взятую книгу. Работать в такой обстановке явно не получилось бы. На лице УКС читались те же мысли. Ну что я могу сказать? Судьба часто приходит в таком обличье, что человек ее не узнает. Вот и сейчас Тернер не знала, а ее проблема уже практически решилась. И не было силы, способной этот процесс остановить.